Глава 32. Любовь и дружба. Портер обняла Сесилию первая. Быстро заключила ее в объятии, только потом спросила, что случилось. «Это наш классный руководитель, госпожа школьник», сообщила Сесилии уже как бы небрежно выбираясь из объятий Портер. «Я поняла, вы знакомы?» К ее лбу прилипли несколько локонов, вид был слегка диковатый. Портер провела по ее щеке большим пальцем и ждала, когда из машины появится Рэчел. Дверца водителя распахнулась, Рэчел выставила ноги на гравий, а потом появилась и сама. «Привет, Рэйч», — сказала Портер. Рэчел школьник, вы только посмотрите. Наверное, мальчик. Такое животище». Астрид показала пальцем, будто Рэчел могла не понять, о каком животе идет речь. «Мне ты такого никогда не говорила», — заметила Портер. «Так у тебя девочка», — ответила Астрид. Насчет животища. «А у меня-то что? Одни костлявые бедра, одни жирные руки?» Портер закатила глаза. «Привет, Портер! Привет, Астрид!» «Верно?» Выглядела Рэчел прекрасно. Портер так себя ощущала, разве что в редкие минуты, когда мельком видела свой силуэт в витрине магазина. Портер хотела обнять Рэчел однако та держалась возле машины. «Рада вас обеих видеть», — вежливо произнесла Рэчел. «Сесилия — отличная ученица». «Правда?» — удивилась Сесилия. «Конечно», — заверила Рэчел. «И здорово, что она участвует в парадном расчёте». «Ты участвуешь в парадном расчёте?» — переспросила Портер. «То есть строишь платформу? Что же ты мне не сказала?» «Портер же у нас столярных дел мастер!» «Была королевой урожая», — заявила Астрид с гордостью, как комплимент, и сжала руку дочери. «Ну, про это рассказывать не обязательно», — возразила Сесилия. «Зайдешь, Рэчел», — пригласила Астрид. «Я загоню машину, а ты запаркуешься перед гаражом». Не дав Рэчел возможности ответить, она запрыгнула в свою машину и покатила назад по дорожке. «У нас мобильная связь забарахлила», — пояснила Портер. «Так что случилось? Все в порядке?» Рэчел жестом предложила ответить Сесилии. «Если коротко, моя рука столкнулась с чьим-то лицом, и Сесилия тут же обхватила свое лицо руками». «Что?» — Портер взяла Сисилию под локти и развела их в стороны, будто открыла занавески. «А теперь подробнее», — велела Рэчел. Астрид призывно нажала на сигнал, захлопнула дверцу машины. «Идемте в дом, мне тоже интересно, а всему свету слушать не обязательно», — сказала она уже с крылечка. Хотя если кто и проходил мимо ее дома, так это соседи. Два раза в день они с собакой отправлялись на пробежку. Рэчел послушно и аккуратно забралась за руль своей машины и поехала вверх по дорожке. А Портер и Сесилия следом направились к дому. Сесилия расположилась за кухонным столом. Женщины сели рядом. Астрид вытащила из холодильника чашку с черникой и подтолкнула поближе к внучке. Потом передумала, убрала чернику обратно, а на ее место поставила блюдце с мороженым и ложку. «Надо бить людей чаще», — выдала Сесилия. «Ты кого-то ударила? В СМС про это ничего не говорилось. Просто написали, что ты подралась, и за тобой нужно приехать». Астрид прижала руки к щекам, повернулась к Портер. «Мороженое убрать?» «Перестань!» — отмахнулась от матери Портер. «Что за ерунда? Что случилось, Сэс?» Сесилия взяла ложку и воткнула в затвердевшую корку мороженого. Соскребла шоколадную начинку. «В моем классе по математике есть очень вредная девчонка». «Мы с ней поссорились. Она считает, что стыдить и унижать человека нормально, а я не согласилась». Она сунула ложку в рот и тщательно ее облизала. «Кто эта девочка?» — уточнила Астрид. «И что она сказала?» «Это кошмар, Сесилия. Полагаю, правда, на твоей стороне, но бить... Людей бить нельзя, разве не знаешь?» «Твой отец придет в ужас. Ударить человека. Он за всю жизнь ни таракана не убил!» Она повернулась к Рэчел. «Некий буддист!» Були, я никого не убила. Один раз врезала!» Сесилия снова поковырялась в мороженом. Потом предложила ложку Портер, сидевшую рядом. «И кто же эта корова?» — спросила Портер. «Я готова ненавидеть её вместе с тобой, хоть она ещё ребёнок». «Готовься», — предупредила Рэчел. «Это вишенка на торте». Она взглянула на Сесилию. «Я здесь как друг семьи, а не твоя учительница». Сесилия закатила глаза. «Её зовут Сидни Фогельман. Не исключено, что я сломала ей нос, а может и нет». «Ведь сломать нос не так же просто, да?» Портер поперхнулась мороженым. Астрид выпучила на нее глаза. «Фогельман? Дочка Джереми Фогельмана?» Она положила руки на стол. «О, Господи!» «Такой вполне симпатичный для отца. Пахнет, как вымокшая собака. Он за ней приехал. Кстати, даже не представился». Сесилия протянула руку за ложкой. Портер пыталась унять кашель с помощью салфетки. Рэчел откинулась на стуле, положила руки на живот и расхохоталась. «Ничего, все нормально», — проговорила Портер в полном замешательстве. «Я на минутку. Пописать надо. Сейчас вернусь. Только не бей булю, ладно, Сесилия?» Рэчел, Под твою ответственность. Портер хлопнула Сесилию по макушке и сделала гримасу матери. Портер пошла не в свою старую спальню, занятую Сесилией, а в комнату, когда-то принадлежавшую Элиоту. Комната, какой была в школьные годы Элиота, такой и осталась. Все чистенько, аккуратненько. На задней стороне двери висит обветшалая мишень для игры в дартс. На стенах несколько вымпелов бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис». Портер подумалась, что его любовь к бейсболу — вот корень ее проблем с братом. «Больше всего на свете, даже больше денег, ему хотелось побеждать, а теперь он хочет победить себя». Однако в этом матче он, со всей очевидностью, обречен на проигрыш. На широкой кровати лежало, как всегда, махеровое покрывало и четырнадцать подушек. Для нормального человека многовато. Портер мягко плюхнулась на кровать, так аквалангист опускается в море, достала из кармана телефон прилегла на бок, подоткнула между колен две подушки. Джереми ответил со второго сигнала. «Привет», — сказала Портер, — «я уже в курсе». «Насчет носа Сидни? Тебе повезло, что я врач, иначе пришлось бы выставлять счет твоему смурному братцу». «Подожди», — Портер чуть понизила голос, — «ты же не такой врач». «Это что за наезд?» — Джереми заурчал. «В порядке извинения?» «Извинюсь позже, если ты свободен». «Давай у тебя на ферме в десять», — предложил Джереми. «Боюсь, меня ждет больное животное. Срочный вызов». «Сигнал бедствия», — подтвердила Портер. «Извини за нос». Она подождала, когда Джереми отключится. Линия замерла, и она посмотрела на книжную полку Эллиота, тесно заставленную книжками, которую он читал в старшей школе, несколько томов книги рекордов Гиннесса, какие-то спортивные награды и никакого признака личности. В дверь постучали. Да, Портер осталась в горизонтальном положении. На пороге появилась Рэчел. «Ты как?» Портер попробовал изящно сесть, ее постигла неудача. «Привет», — отозвалась она. «Извини, как раз собиралась спуститься». Рэчел закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. «Надо же, чтобы Сесилия треснула именно Сидни Фогельман. Эта девчонка — большая дрянь». «Мне тоже так показалось», — призналась Портер. «У Сесилии будут неприятности?» Рэчел покачала головой. «Не знаю, что именно сказала Сидни. Но, думаю, это идет по категории разжигания ненависти. Так что, если кто и вляпался по уши, так она сама!» Минуту обе помолчали. «Как ты?» — спросила Рэчел. «Ты сказала, что ездила в больницу?» «Немножко покровила» объяснила Портер. «Но всё в норме. А как ты?» «Тоже в норме. Поговорили тут с Джошем?» «Явился на ужин. Не знаю». «Это же хорошо», — предположила Портер. «Или нет?» Рэчел пожала плечами. «Всё равно хочется его убить. Пока проверяю. Вдруг расхочется. А что у тебя?» Портер, если честно, хотелось сказать подруге правду. Ещё больше ей хотелось быть женщиной, которая и сама не будет вести себя дурно, и другим не позволит. Хотелось быть женщиной достойной. Она такой и будет. Есть чёткая разделительная линия, финишная ленточка, флаг для отмашки. Всё такое. Портер воспринимала это именно так, Один период в жизни сменяется другим. Ее время — до рождения ребенка. А потом, после толчков и схваток, она станет другим человеком. Она все это из себя вытолкнет. Вместе с ребенком вытолкнет эту часть себя, эгоистичную и подростковую, и в ее жизни откроется новая страница. А пока время есть. «Я его почти не вижу». «А что может произойти?» Портер испытывала желание сказать больше, но она поняла, не скажет. Рэчел подошла к ней и крепко обняла. «Не досказать все же лучше, чем соврать. Портер так хотелось в это верить».